Глава 25 В этих проклятых местах могло случиться все, что угодно. Мурат очень не любил именно эту местность. Здесь, среди многочисленных расщелин, солончаковых впадин и песчаных холмов, легко можно было спрятать целый отряд. А запутанные тропинки среди гор и холмов, казалось, делавшие подобную засаду невозможной, могли в итоге обернуться настоящей мышеловкой для всего каравана. Лучше всего, конечно, когда верблюды идут отдельно. Этот трюк был придуман давно, еще при шахском режиме, и применялся довольно часто, правда на очень коротких, наиболее опасных переходах. Во главе каравана обычно ставили одного из верблюдов, вожака, который сам умел находить узкую тропинку. Никто из местных жителей, даже встретив такой безмолвный караван без погонщиков, никогда не осмелился бы остановить хотя бы одного верблюда или снять часть груза. В этих местах все становится известно каждому из живущих в маленьких пограничных селениях. И спрятать поклажу целого верблюда практически невозможно, не говоря уж о том, что это очень опасно. За верблюдом придут его хозяева, и вор может поплатиться не только жизнью, но и имуществом своей семьи, что для любого местного жителя гораздо страшнее собственной смерти. В подобных случаях погонщики ничем не рискуют. Верблюды проходят в одиночку, а погонщики следуют за ними, и лишь пройдя определенный участок границы, они догоняют караван, присоединяясь к умным животным. Так было и много лет назад, но сейчас граница охранялась совсем иначе, чем тогда. Раньше граница между Ираном и Афганистаном была сонной, спокойной, чисто символической линией. При этом многие горные племена, живущие в этих районах, зачастую даже не знали, где именно проходит эта линия, разграничивающая два государства казалось, пребывающей в тысячелетнем сне покоя и размеренной жизни. Все взорвалось в 79 -м. Сначала революция в Иране, когда восставший народ изгнал Шаха и разрушил самый, казалось, несокрушимый и сильный режим на Востоке. Затем начались внутренние междоусобицы в Афганистане, вылившиеся, в конце концов, в убийство руководителя страны Хыб мухаммеда Тараки и ввод советских войск. И спокойная граница, где прежде ходили случайные иранские пограничники и почти не было афганских, стала основным водоразделом между правоверными мусульманами, шиитами, населявшими Иран, и неверными шурави, вошедшими в Афганистан. Первые несколько лет революционному Ирану было не до охраны собственных границ с Афганистаном. Потом началась долгая, изнурительная, затяжная десятилетняя война с соседним Ираком, потребовавшее миллионы молодых людей на Западный фронт. Казалось, так будет всегда, и контрабандисты чувствовали себя даже более вольготно, чем при шахском режиме. Не хватало пограничников, хотя отряды революционных сил самообороны беспощадно расправлялись с бандитами, несмотря на свою малочисленность. Приговоры выносились именем революции и бывали, как правило, по-революционному беспощадны. Но самые страшные времена для всех нарушителей границы начались после окончания войны. К тому времени советские войска ушли из Афганистана, а иранцы, закончив бессмысленную войну, завершившуюся поражением для обеих сторон, потерявших миллионы людей убитыми, ранеными и пленными, и не добившись ничего, начали спешно укреплять свои восточные границы. И вот здесь уже рассчитывать на везение не приходилось. Если раньше еще удавалось проскочить незаметно, то теперь приходилось спешно обучать наиболее сообразительных животных уже забытым цирковым трюкам с переходом границы без погонщиков. Расплата, если погонщиков задерживали, была страшной. Иранское правительство беспощадно преследовало контрабандистов, и исламские суды без всяких колебаний немедленно приговаривали всех арестованных к смертной казни. Контрабандисты несли страшные потери. В определенные месяцы вылавливали целые караваны погонщиков, которые заканчивали свою жизнь на виселице. Но и доходы, соответственно, были баснословными. Прорвавшиеся через восточную границу караваны, вполне могли рассчитывать на прохождение грузов в Иранском Азербайджане, где через районы, контролируемые турецкими курдами, можно было провести грузы дальше, переправляя их в Европу. Один прорвавшийся караван приносил прибыль, равную доходам всех жителей целого селения за многие годы. И потому так безрассудно рисковали погонщики, пытаясь прорваться через границы потому так охотно на смену казненным шли другие молодые люди, пытавшиеся выиграть в этой смертельной рулетке, найти свой шанс на удачу. «Пускайте животных!» — приказал старший погонщик, показывая на верблюдов. Мурат подошел к нему. «Ты думаешь, они пройдут? У нас нет другого выхода!» — недовольно признался старший погонщик. «Две недели назад здесь задержали караван али самеда Они шли от озера и их всех взяли вместе с животными. — Я об этом не слышал, — признался Мурат. — Что стало с караваном? — Они теперь в аду, — строго ответил старший погонщик, — а их тела висят на площади Фейзабада. — Ты можешь видеть их там завтра утром. Мурат невольно пожал плечами и отвернулся. Ему не хотелось больше говорить на эту тему. Он был невысок, но за счет большой головы с густой копной уже сидеющих волос казался выше ростом. У него были глубоко сидящие глаза, смотревшие на собеседника не мигая, и орлиный нос, отчего он был похож на хищную птицу. Старший погонщик посмотрел на него, кивнул головой, расценивая его молчание как согласие, и сделал знак своим людям, повторив приказ. «Пускайте животных!» «А если мы потеряем караван», — спросил у него Мурат, — «кто за него будет платить?» «Не потеряем. Если ничего не случится, мы догоним его к вечеру. А если случится, тогда ты можешь сразу отправиться на Мешхет и поблагодарить Аллаха за то, что остался в живых». Мурат с трудом сдержал, готовое сорваться с его губ ругательства. — Груз этого каравана стоит столько, сколько ты не сможешь заработать за тысячу лет, — сказал он, показывая на удаляющуюся вереницу верблюдов. — И все твои люди тоже не смогут заработать за тысячу лет, а ты отправляешь неразумных животных одних, полагаясь на случай. — Они придут туда, где мы их будем ждать, — возразил старший погонщик. «Я живу здесь всю жизнь и знаю, что говорю. Если их остановят чужие люди, значит, они могут остановить и нас. Я не хочу рисковать своими людьми. Почти все они мои родственники. Я взял с собой на этот раз всех своих братьев. Я не могу рисковать, Мурат. Иначе наши семьи останутся без мужчин. Все грехи моих родственников я принимаю на себя. И это мне гореть в аду вместо них». «Но я не хочу, чтобы они умирали за твой груз, ты меня понимаешь, Мурат!» «Старый мерзавец!» — разозлился Мурат. «Если караван не пройдет, я лично перестреляю всех твоих погонщиков у тебя на глазах!» «Пройдет!» — убежденно сказал его собеседник, отходя от него. Он махнул рукой, и двое его людей поспешили за ушедшим караваном, собираясь отслеживать его движение через границу. «Перед!» «Мы тронемся через два часа!» — объявил старший погонщик, отходя к своим людям. Мурат зло посмотрел ему вслед. Возражать было глупо. Местные жители знали, как им действовать в подобных ситуациях. К нему подошел Фарух. Он помогал мураду в этом караване, подбирал для него людей. «Старик считает, что нужно подождать!» — прошептал Мурат. «Он опытный погонщик!» Так же тихо отозвался фарух «Знает, что говорит. Мы оставим лошадей на этой стороне. Дальше они не пройдут. Как только мы тронемся, наши люди уведут их обратно». «Хорошо», — согласился Мурат. «Подождем два часа. Придется согласиться с этим полоумным». Но ждать два часа не пришлось. Уже минут через сорок появились двое запыхавшихся погонщиков, спешно вернувшихся обратно. «Засада!» — крикнул один из них. «Впереди нас ждет засада!» «Уходите!» — закричал быстро поднявшийся старший погонщик, обращаясь к Мураду. «Быстро уходите! Через десять минут они будут здесь!» «Как это уходите?» — завопил разъяренный Мурад. «Ты же говорил, что караван благополучно пройдет!» «Быстрее!» — потянул его за руку Фарух. «Видимо, там что-то случилось!» Старик прав, нам нужно уходить, а не местные жители. Если их обнаружат одних, им ничего не сделают, а нас повесят за нелегальный переход границы, приписав нам этот караван. «Уходите быстрее!» — кричал старик, уже обращаясь к своим людям. Те быстро сворачивали лагерь, готовые отступать к песчаным холмам за озеро, где их трудно было обнаружить. Его люди начали собираться. Старик расстелил ковер, встал на колени и начал молиться. Мурат выхватил пистолет. «Я его убью!» — закричал он в отчаянии. «Нет!» — схватил его за руку Фарух. «Ты же видишь, он готовится к смерти, он отсюда уже не уйдет. Быстрее к лошадям, мы еще успеем спастись!» «Мы должны спасти груз!» — метался в отчаянии Мурат. «Его уже не спасти!» — отмахнулся рассудительный Фарух. проклятье взревел Мурат, доставая мобильный телефон. Он набрал номер хозяина. «Это я!» — сказал Мурат. «Кто-то предупредил о нашем караване!» «Сейчас нас преследуют!» «Вы потеряли весь груз?» — спросил хозяин. Мураду не хотелось отвечать на этот вопрос. Ему очень не хотелось отвечать на этот вопрос, но он выдавил из себя. «Да, весь! Погонщики уходят! Наш караван захвачен!» Хозяин молчал. Было слышно, как он тяжело дышит. Мураду казалось, что он чувствует, как нарастает гнев хозяина. «Нас кто-то предал!» — убежденно сказал Мурад. «Возвращайся!» — решил хозяин. «Я сам все проверю! Где старший погонщик?» «Он готовится к смерти», — сказал Мурат, вглядываясь в то место, где они оставили старика. «Мурат», — сказал хозяин своим неприятным голосом, — «если я узнаю, что это ты сдал караван?» «Я его не сдавал», — рискнул перебить хозяин Мурата. «Если я узнаю», — продолжал хозяин, — «тогда твои уши я пошлю твоим родичам». Мурат сжал зубы и промолчал. Он боялся сказать хозяину, что пора заканчивать разговор. Его могли засечь по этому телефону. Но хозяин думал, очевидно, о чем-то своем. «Возвращайся!» — наконец решил он. «Попробуем вернуть наш груз!» «Что?» — не понял Мурат. Ему показалось, что он ослышался. «Возвращайся!» — сказал хозяин. «Я буду тебя ждать!» Мурат убрал телефон. Он не знал, что в этот момент хозяин разговаривал с Колесовым, и неожиданный телефонный звонок Мурада решил не только его судьбу, но и судьбу хозяина. — Уходим быстрее! — снова крикнул Фарух. Его конь был уже в пене, но Мурад понимал, что лучше загнать коня, чем попасть в руки иранских пограничников, которые, не раздумывая, повесят их. Погонщики уходили в сторону озера. Мурат со своими людьми поскакал в другую сторону, к городу. Старший погонщик остался один. Он долго смотрел туда, где в клубах пыли исчезали его люди за холмами. И только когда скрылся последний из них, облегченно вздохнул. Затем он обернулся в сторону Мекки и начал молиться, прося Всевышнего простить его прегрешения. Он был готов к смерти. Старик знал правила игры. Ему был доверен караван, а он не сумел провести его через границу. Хозяева груза рано или поздно все равно доберутся до него, заставив платить за пропавший груз. Мурат был прав. Даже все их селение не сможет заработать столько денег за тысячу лет работы. Значит, оставалось только одно — достойно умереть. Что он и собирался сделать. Старик слышал, как приближаются те, кто сумел перехватить караван. Он знал, что близкая и неминуемая смерть скоро заглянет ему в глаза, но он был спокоен. Он сделал все, что мог. Он попытался обмануть судьбу и не сумел. Зато он не подвел ни одного из своих людей. Все они остались живы. Аванс, который они получили в качестве паты за провод каравана... Очень хорошая цена за одну его голову. И поэтому он сидел на коврике и спокойно ждал, когда его обнаружат. Торопиться ему было некуда. Впереди были вечные муки, в которые он искренне верил.